Хлопнули двери, и оба пассажира вышли на улицу. Хрустнул снег под ногами. Он был девственно чистый, не тронут. Никаких следов возле дерева с обрывком материи не имелось. — Смотрите-ка, Олег Иванович, а ведь следов около дерева нет. Как же он так исхитрился этот обрывок привисить? Майор подошел поближе к дереву и смотрел его. А он к нему и не подходил, во всяком случае сейчас. Кусок материи подвязан на ветку и довольно давно, дня три, как минимум. Вот и следы в снегу есть, только их почти замело совсем. А фиксировался кусок этот, по-видимому, веревкой или тонкой бечевкой. Вон, на снегу, след виден. От того, как ее куда-то утаскивали. Надо думать, он веревку издалека откуда-то дернул, и потом в лес утащил. Вот след и остался. И именно так, Олег Иванович. Оба чекиста обернулись. Позади автомобиля, опершись боком, а его багажник стоял проводник. Он подошел с другой стороны дороги и до последнего момента был прикрыт корпусом автомашины. Руки подошедший держал в карманах. «Здравствуйте, Абрам Аронович».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 «А что это он такое там делал?» — поинтересовался комиссар. Филимонов, подойдя к месту, где стоял их собеседник, присел на корточки, поковырялся в снегу и присвистнул. «Посмотри-ка, Абрам Аронович, Он поднял с земли какой-то предмет. «Что это такое?» «Насколько я понимаю, в технике это какой-то замыкатель. Вот тут он вставил сбоку палочку...»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 о котором говорил проводник. «Надо полагать, это именно оно!» К ящику провод подходил от этого замыкателя. «То есть? Шевельни он ногой?» «Да, и нас всех похоронили бы в одной могиле!»